Не прогневую ли словом тебя я могучий? Верно, Ахейнку новую ныне киприда склоняла вериться трое сынам, беспредельно богине любезным. И, быть может, Ахейнку в пышной одежде, лаская, пряжкой злотою, себе поколола нежную руку. Так изрекла, улыбнулся отец и бессмертных, и смертных, и, призвав пред лицо, провещалка ка Золотой Афродити. «Милая дочь, не тебе заповеданы шумные брани. Ты занимайся делами, приятными сладостных браков. Те же бурный орей и палада Афина устроят». Так взаимно бессмертные между собою вещали.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 Бурный орей, мужегубец кровавый, стен-разрушитель. Или сего человека избитв удалить не придешь ты, Воя Тедида, который готов и с Кранидом сразиться? Прежде богиня Киприду копьем поразил он в запястье, Здесь на меня самого устремился ужасный как демон.